Скрытые силы каждого клана. Мы гораздо больше, чем то, что думаем о себе. И несравнимо больше того, что о нас знают другие, что они видят перед собой, когда общаются с нами. Многое в нас непонятно нам самим, и, к сожалению, нас не учат изучать себя. Возьми любой тест по психологии, который предлагает описание личности, и ты увидишь, что тебе постоянно приходится выбирать ответы, которые тебе не очень-то подходят. Мы сложнее, чем кажется и в каждом из нас есть невероятные возможности, удивительная сила духа, глубокие чувства и уникальные способности. Но наша жизнь, наш обычный день, дела, которые мы делаем, разговоры, в которых участвуем, все это иногда делает нас меньше, чем мы есть на самом деле. Особенно в подростковом возрасте, когда выбор, как проводить время, чем увлекаться, с кем общаться, очень ограничен. Но очень скоро тебе предстоит обрести настоящую свободу выбора, Это не значит, что тебе нужно после школы решить раз и навсегда, в чем себя проявить, чему учиться, кем стать. Выбор гораздо шире, а свободу, которую ты получишь, даст возможность выбирать не один раз, а постоянно. Делать эти выборы ты сможешь тогда, когда, во-первых, ты сам будешь обеспечивать их своими ресурсами, деньгами, временем, вниманием, усилиями, а, во-вторых, когда ты захочешь взять на себя ответственность за свою жизнь. Это страшно и безумно увлекательно. Знать и чувствовать, что только от тебя зависит, где ты будешь жить, как зарабатывать деньги, с кем общаться, кого любить, на что тратить свободное время, чему учиться, кому помогать, во что верить. Чтобы лучше понимать свои возможности, нужно очень внимательно и бережно изучать себя. В следующих главах мы поговорим о том, как не попадать в ловушки готовых описаний, как не поддаваться соблазну следовать простым схемам, не упрощать себя в угоду другим, А в этой главе давай посмотрим на скрытые силы каждого из кланов драконов. Эти силы могут помочь каждому из них расправить свои крылья и превратиться в могущественных волшебных существ, свободных и счастливых. Инлуны скрывают в себе силу невероятной устойчивости и мудрости. За их внешней нерешительностью и постоянной самокритикой скрывается настоящее сокровище. Именно инлуны способны привести свою жизнь в состояние равновесия и гармонии, При этом этот клан — самые честные и открытые драконы. Сын Луном, который расправил крылья и перестал тонуть в страданиях и сомнениях, очень здорово и дружить, и быть в романтических отношениях, и работать. Эти драконы не будут интриговать, вести себя подло, носить маски, держать камень за пазухой. Они не станут обманывать и предавать, не отмахнуться от чужих проблем, тонко и чутко вникнут в переживания окружающих. Инлуны редко наживают врагов благодаря своим сильным качествам, потому что они почти никогда никому не завидуют, не желают другим зла, не самоутверждаются за счет слабых. А еще Инлуны способны действовать совершенно бескорыстно, не ожидая награды за самоотдачу. Словам Инлуна можно верить на сто процентов. Они не играют в игры, не манипулируют. И при этом Инлун не требует от других ничего особенного, не предъявляет претензии, не устраивает скандалы. Инлуны, как никто, способны пропускать через себя разные отношения и чувства, не искажая их. Я имею в виду наши общечеловеческие представления о том, как ведет себя настоящий друг, любимый человек, коллега, учитель, подчиненный, руководитель, тренер, сын или дочь, брат или сестра. Мы же вполне представляем себе все эти отношения в их идеальном варианте. Например, друг — это тот, кто искренне желает тебе добра, думает о твоих интересах, поддерживает тебя, Может прийти на помощь, даже когда ему это не очень удобно. Друг не будет злословить за твоей спиной, не будет тебе врать, не станет тебя использовать. Именно инлуны как бы базово правильно понимают все эти понятия и, к тому же, обладают всеми качествами для того, чтобы быть такими в отношениях. С инлунами просто. При этом они вовсе не простые ребята. Нет, они очень сложные, глубокие, тонко чувствующие и очень много переживающие. Но они не усложняют жизнь окружающим, в отличие от многих хамару и имуги, например. С ними просто, потому что их поступки и слова отражают их мысли и чувства. С ними можно быть собой, не нужно подбирать слова и притворяться. С ними можно не бояться говорить о себе даже самую неприятную правду. Только инлуны обладают этой невероятной силой. Они умеют понимать и принимать окружающих, давая им право быть собой. Инлуны не будут переделывать вас — и даже не будут осуждать. Именно поэтому с инлунами может быть так легко и спокойно, как ни с кем из других драконов. И если инлун преодолеет свою ловушку и научится быть лучшим другом самому себе, уважать свои потребности, доверять своим чувствам и желаниям, он сможет быть очень счастливым. Потому что на самом деле в инлунах уже есть все для того, чтобы их очень любили, уважали и ценили окружающие. И для расправленных крыльев — Им нужно только научиться делать все это по отношению к себе самому. Амару изначально удивительно яркие и прекрасные драконы. В них влюбляются, ими очаровываются, их хотят слушать, за ними хотят идти. Лидерские качества Амару — это такой бонус, который достался им сам собой. Они выделяются в любой компании, и главное не бояться этого делать. Именно Амару способны быть теми, за кем пойдут все остальные драконы. Они несут в себе дух свободы и уверенности в том, что им подвластно все. Проявленные Амару достигают самых вершин успеха. Именно они не боятся совершать революцию в разных областях. Именно они были великими завоевателями, гениальными актерами, удивительными визионерами, меняющими мир. Амару были самыми известными вождями и гуру, блестящими ораторами и храбрыми полководцами. Если Амару преодолеют свои ловушки и научатся думать о других и иногда терпеливо прикладывать усилия, то они смогут достичь гармонии и в отношениях, и в делах. Да, Амару не очень любят слабых и редко способны принимать слабости других, но у этого качества есть и сильная сторона. Амару также безжалостны и к самим себе. Они нередко способны собраться и действовать в самой сложной ситуации, не обращая внимания на свое самочувствие и проблемы, Они, как птица-феникс, возрождаются из пепла после крупных поражений и неудач. Там, где другие драконы могут потерять себя и отчаяться, испугаться и перестать действовать, Амару способны восстановиться в короткие сроки и снова расправить крылья. Кроме того, именно Амару изначально умеют не поддаваться давлению окружающих. Они не принимают правила общества, которые им навязывают те, кто не может или боится жить по своим правилам. И Амару, как истинные бунтари, преодолевают это давление, запреты и ограничения. Иногда это приводит к конфликтам и прекращению отношений. Но личная свобода для Амару всегда будет на первом месте. Не стоит пытаться ограничивать Амару. Они одинаково умеют противостоять и прямому давлению, и хитрым манипуляциям. Они не будут с теми, кто навязывает им свою волю, но также не останутся с теми, кто попытается вызвать в них жалость или чувство вины. Амару признают только свои чувства и желания, и это далеко не всегда плохо. Амару не будет терпеть кого-то из жалости или из чувства долга, и если его загнать в эту ловушку в отношениях, он все равно рано или поздно разорвет эти ограничения. Но при всей внешней силе Амару могут быть очень ранимыми и чувствительными. Обычно они реагируют на обиду довольно агрессивно. Лучшая защита нападения — это стратегия Амару. Но тот факт, что они умеют защищаться — не значит, что они легко переносят нападения. Нет, Амару болезненно воспринимают несправедливость, критику, подлость, вранье. Они страдают, когда сталкиваются с проявлениями чужой зависти и ненависти. Им больно от хейта и оскорблений. Просто Амару не умеют тихо плакать в углу, молча обижаться и долго терпеть плохое отношение к себе. И даже если они какое-то время будут терпеть моральную боль, это все равно закончится или взрывом эмоций, или переходом в полное безразличие и уходом Амару. Эти драконы не будут долгое время находиться в ситуации, когда им плохо. Они точно чувствуют, когда вынуждены жить не своей жизнью. И именно это чувство очень часто и заставляет их двигаться вперед, менять себя и обстоятельства, разрушать что-то, отказываться от стабильности и комфорта. Они живут с каким-то особым иррациональным знанием, что на самом деле их жизнь должна быть другой, Там, где остальные драконы со временем мирятся с предложенными обстоятельствами, Амару будут страдать, часто сами, не понимая почему. Но это и есть их внутренняя сила. Они интуитивно знают, какой должна быть их жизнь, что именно сделает их по-настоящему счастливыми. И они будут менять все, что могут, пока не приведут себя в ту жизнь, которой будут довольны по-настоящему. Но поскольку очень часто окружающие пытаются убедить Амару в том, что жить так, как хочешь, невозможно, то некоторые амару сдаются, и если они позволяют своим слабым сторонам победить, то теряют свою силу, а вместе с ней теряют это чувство, которое заставляло их все время стремиться к чему-то большему. Поэтому амару очень важны примеры тех, кто мыслит так же, как и они. Им нужны такие же амару, лидеры, которые позволяют себе мыслить свободно и нарушать границы запретов и условностей. Но в отличие от Эмуги, которым нужно, чтобы такой лидер и пример был рядом с ними, Амару достаточно просто наблюдать за другими сияющими драконами, чтобы в темные времена те, как Маяки, освещали им дорогу. Амару могут быть гениальными, но что чаще, они умеют убедить всех в своей исключительности. Они могут отлично разбираться в сфере абстрактного знания, например, философии, умеют чувствовать других и очень точно видеть желания окружающих — и это делает некоторых Амару глубокими личностями, хотя из-за своей ловушки поверхностности далеко не всем удается стать по-настоящему мудрыми и разносторонними. Тем, кто близко общается с Амару, лучше иметь в виду одну их особенность. Какими бы эмоциональными и чувствительными ни были эти драконы, они почти лишены сострадательности и жалости. Не стоит обвинять их в холодности, черствости и эгоизме, ведь Амару не так часто бывают злонамеренными. Просто они могут искренне не понимать потребность других в тепле, терпении, снисходительности. В близких отношениях с Амару лучше не рассчитывать на то, что он будет искренне жалеть и спасать своего партнера. Амару стремятся развиваться сами, и чтобы получить их любовь, нужно заслужить их уважение. А уважать Амару могут только по-настоящему сильных. Скрытая сила Амару в том, что они не стремятся побыть слабыми рядом с любимым человеком, в отличие от всех остальных драконов. Они не стремятся найти человека, который будет их опекать, воспитывать, развивать. Нет, они способны поддерживать себя самостоятельно, хотя, разумеется, полны слабостей. Скрытая сила Нага — желание быть настоящим героем, особенно в глазах близких или значимых для него людей. Нага важно быть лучшим. Он очень хочет, чтобы все считали, что он умеет и может больше других — И это очень сильная черта, потому что она иногда заставляет Нага преодолевать серьезные препятствия. Там, где другие драконы устанут, испугаются или выдохнутся, потеряв запал, Нага будет рубиться до конца. Нага не очень умеет выражать свои чувства. Им сложно говорить о своих слабостях, поэтому они будут очень благодарны за проявление внимания и заботу. Лучше не требовать от Нага бурного выражения эмоций или проявлений романтики — Эти драконы могут испытывать очень глубокие чувства, но им сложно выражать их в отличие от остальных драконов. Как и Амару, Нага не очень сострадательны. Они тоже не любят, когда их собеседник переходит на эмоции, кричит или плачет, закатывает истерики или манипулирует. Они быстро устанут в таких отношениях. Нага могут быть терпеливыми и снисходительными, но не стоит ждать от них ни долгих откровенных разговоров, ни слез, ни романтических поступков в духе мелодраматических сериалов. Они не будут исправлять ситуацию, а могут закрыться окончательно, решив, что их отвергают или сравнивают с другими не в их пользу. Сильная сторона Нага — надежность. Если выбирать, с кем идти в разведку, то именно Нага — лучший союзник в тех делах, которые требуют силы духа. А еще Нага не стремятся свалить на других действия и ответственность. Они не из тех, кто будет ничего не делать, пока работают другие — или тянуть время в надежде, что кто-то выполнит всю тяжелую работу за них. Наоборот, в компании или в паре именно Нага чаще всего делает больше других. Но ему очень нужно, чтобы и друзья, и партнеры ценили его вклад и не воспринимали это как должное. Если Нага избавится от своей ловушки, страха ошибки, то он сможет стать настоящим героем, на которого будут равняться и которым будут восхищаться. Освобожденный от страха быть осужденным, Нага сможет взять на себя лидерскую роль и заявить о себе. Его способность видеть и решать сложные задачи, его настойчивость и целеустремленность станут его крыльями, на которых он сможет залететь очень высоко. И когда Нага больше не будет прятаться в тени и бояться быть замеченным, его работа и усилия наконец-то будут оценены по достоинству. Избавившись от ловушек, Нага обретет ту уверенность и силу, которая сделает его настоящим героем не только в глазах окружающих, но и в собственных глазах. Скрытая сила Эмуги в том, как они умеют создавать реальность искусно, а иногда изощренно идти к своей цели. Они создают настоящие параллельные вселенные в своей голове и умеют не только поверить в них сами, но и заставить других принять их реальность. Если Эмуги чем-то увлечен, то для него нет преград. Если у него есть цель, то он найдет тысячу способов прийти к ней любой ценой. Эмоциональность и муги тоже может быть очень крутым качеством. Ведь они способны влиять на других и менять обстоятельства силой своих чувств. И муги артистичны и иногда теряют грань между теми масками и ролями, которые им нравятся, и реальными собой. Иногда они способны полностью перепридумать свою личность, поверить в новые образы и легко убедить всех окружающих своей игрой. Имуги играют, забывая, что это игра, что и делает их жизнь именно благодаря этому качеству гораздо интереснее, чем у других драконов. Если Имуги повезет встретить того, кто ему нужен, то они чувствуют себя очень гармонично и расцветают в этих отношениях. Но очень часто Имуги разочаровываются в друзьях и любимых и разрывают отношения после долгих попыток изменить другого человека. Не стоит ждать от Имуги, что тот снизит планку требований. Это не сработает. Имуги хотят, чтобы их любимый человек или дело, которым они увлекаются, были способны полностью забрать их внимание. Им не нравится развлекать самих себя, поэтому им часто скучно в отношениях с инлунами или Наго, которые не стремятся их провоцировать. Из-за своей потребности в эмоциональной игре с сильным партнером имуги часто вступают в игру с тем, кто сидит к ним спиной. То есть с человеком, который к ним безразличен. Азарт, надежды, вихрь планов, фантазий и иллюзий — Увлекают иногда емуги гораздо сильнее, чем спокойные и ровные отношения и взаимная любовь. Многие видят в емуги мазохистов, но это не совсем так. Просто им нужно, чтобы что-то заставляло их испытывать сильные эмоции. Только это дает им энергию, способную сдвинуть горы. Поэтому, если ваш близкий емуги, не стоит ему предлагать вариант спокойных отношений, когда все идет по плану и обо всем можно договориться прямо и просто. Емуги кивнет. Но очень скоро начнет провоцировать, тормошить такого спокойного партнера, что создает впечатление, что емуги не может жить без конфликтов и сам создает поводы для ссор. Поэтому лучший способ совладать с этой чертой емуги чередовать тепло и холод, держать дистанцию и жестко отстаивать свои границы, не поддаваясь на провокации. Условно говоря, если емуги закатывает истерику и хлопает дверью, не стоит его догонять, успокаивать и уговаривать. Лучше исчезнуть на несколько дней. И Емуги сам умудрится прожить настоящую драму в своей голове, получив те чувства, которые ему нужны. Сильная сторона имуги в умении очаровываться. Благодаря ей они способны восстановиться после очень сильных поражений и расправить крылья в полете к новой цели. Если имуги сумеют освободиться от своих ловушек, то обретут способность видеть мир без иллюзий, выстраивать честные и здоровые отношения, меньше разочаровываться в других — Их креативность и эмоциональность станут отличными инструментами в самореализации, а не уходом в фантазии из реальной жизни. Эти драконы умеют удивляться и удивлять. И то, что для многих становится непреодолимым препятствием, имуги способны превратить в ценный опыт и двигаться дальше за новой путеводной звездой. Имуги не стоит пытаться искать ответы внутри себя, погружаться в рутину или заставлять себя уходить в работу или бытовые обязанности. Им нужно искать источники вдохновения, вызывающие в их душе максимальный отклик, и тогда в их жизни практически сами собой появляются и энергия, и уверенность, и радость.